По мне скользнули теплые руки. Я прикусила губу, чтобы не дать пролиться подступавшим глазам слезам, и подалась назад, в его объятия. Ш, -ш, -ш, ш прошептал Дэвид мне в ухо, и его дыхание пошевелило мои волосы. «Времени мало. Я не мог забрать у него достаточно энергии, чтобы сохранять это обличье. Я не хочу убивать его. Даже его». «Знаю». Откликнулась я и повернулась к нему. Он выглядел нормально, здоровым, разумным, в полном порядке во всех смыслах слова. И тем большим мучением было для меня осознавать, что все это временно, что для поддержания этой иллюзии нормальности ему необходимо снова, снова и снова поглощать энергию. Я поцеловала его крепко-крепко, насколько хватило дыхания. Он ответил тем же, пытаясь вложить как можно больше чувств в отведенное нам столь недолгое время. Моя голова покоилась в колыбели его сильных ладоней. Его теплые шелковистые губы жадно прильнули к моим. Когда мы разъединились, ощущение было такое, будто я утратила часть себя. Но я продолжала чувствовать его внутреннее. Связь между нами не просто восстановилась, а гудела, наполненная энергией. но ощущала я и слабый ее отток. Энергии во мне оставалось немного, и что-то в нем откачивало ее, и она исчезала, словно в черной дыре. «Отправь меня обратно в бутылку», — потребовал Дэвид. «Ты должна это сделать. Не мешкай». Я кивнула. Он запустил пальцы в мои волосы и распрямил кудряшки, сделав локоны гладкими и шелковистыми, что, как он знал, мне всегда нравилось. «Я люблю тебя», — промолвил Дэвид. «Боже, как же мне было больно, потому что я, вопреки всему, знала, что это значит». Я произнесла нужные слова, и Дэвид исчез, втянулся в бутылку, которую я оставила, совсем о ней позабыв, на железном столике. «Теперь я забрала ее». Удивившись тому, что она оказалась на несколько градусов холоднее, и только после этого повернулась посмотреть, как Тамашан. Он был жив. Более того, он уже шевелился, перекатился и приподнялся, опираясь одной рукой о мостовую, на колени. Выглядел он так, словно из него вышибли все дерьмо. Однако я была абсолютно уверена в том, что он вне себя от ярости и уже ищет возможность посчитаться. а прибегнуть к защите Дэвида я не могла. Никак не могла, пока он едва сохранял рассудок и идентичность. Я стояла и смотрела вниз. Ашан поднялся на ноги, провел рукой по костюму, заставив исчезнуть все разрывы и пятна и вновь оказался в безупречном одеянии от Брук Бразерс. Не дать не взять менеджер по продажам, Правда, с таким выражением лица ему было впору продавать только огнестрельное оружие да похоронные принадлежности. Он стоял неподвижно, с пламенеющей угрозой во взоре, и ждал. «Попробуй сунуться ко мне снова», — сказала я, «и все, что от тебя осталось, будет скормлено ифриту». Ашан произнес что-то на текучем языке джинов, и я, хоть и не знала наречия, Прекрасно поняла, что это отнюдь не комплимент. Я не шучу. Убирайся отсюда, Ашан, и не вздумай возвращаться. В другой раз так легко не отделаешься. Дверь позади меня сдвинулась, и я услышала голос Сары. «Джо, им он пришел. Я готова подавать макароны. И послушай насчет полиции. Тебе правда надо им позвонить. Плевать, что этот малый сам коп». Он не при исполнении, и то, чем он занимается, противозаконно. Я не двинулась. А Шан внизу на мостовой тоже. Мы играли с ним в гляделки добрых 30 секунд. Ветер, трепавший мою одежду и волосы, дул сначала на запад, потом на юг. Такие неустойчивые ветры порождаются кипением эфира. Да, погода, можно сказать, с сбрендила. А сейчас, надо думать, сходят с ума наблюдающие за этим хранители. Подумав о них, я вспомнила о происшествии на мосту. Как восприняли это событие хранители, я не знала. Зато точно знала, что там погиб человек. Об этом следовало доложить. «Джо!» – озабоченно окликнула меня Сара. «Ты в порядке?» Открыв дверь пошире, она шагнула ко мне, окружив меня благоуханием туалетной воды Булгариомния, стоивший, если верить ее заверениям, на распродаже 75 долларов за две унции. Ветер взлохматил ее волосы, когда она хмуро возрелась на парковочную площадку, на белый фургон, а потом с глубоким возбужденным вздохом заявила. «Ну, конечно, он там. Все, я звоню в полицию». В конце концов, пусть они заставят его прекратить торчать под окнами и беспрерывно за нами следить. Между тем глаза стоявшего на площадке Ашана, снова ставшие серебристых серо-голубыми, переместились с меня на мою сестру. Он улыбнулся. То была улыбка князя тьмы, издевательская, холодящая, устрашающая. Я почувствовала, как во мне вздымается ярость. «Не смею, блюдок. «Не смей так смотреть на мою сестру!» Прочел Ашан мои мысли или нет, но только он развеялся, не издав больше ни звука. Исчез, оставив лишь ощущение смутной, неопределенной угрозы. Я шумом втянула воздух, обернулась и коснулась холодными дрожащими пальцами гладкой кожи обнаженного плеча Сары. «Все в порядке», — промолвила я. «Правда, теперь все в порядке». Самое время сесть за стол и спокойно пообедать. Да, по крайней мере, это стало возможным. Пока мы с Ашаном, как Джульетта с Ромео, разыгрывали убийственную сцену на балконе, Сара преобразила стоявший в моей столовой стол, тоже естественно подержанный, из никчемной рухляди в нечто, походившее на образец дизайнерской мебели, приготовленный для рекламной съемки. Скатерть из небеленого полотна я узнала. Она досталась мне от матушки и была настолько большущей, что ей впору было накрывать машину. Но Сара эффектно дополнила ее столовой дорожкой, шелковыми кисточками, свечами и вазой, где стояли в воде свежие цветы. Посуда, вся подобранная в тон, выглядела на удивление новой. Ультрасовременная, странной формы, матово-черная, Еще вчера вечером в моем арсенале столовых принадлежностей ничего подобного не было. По правде сказать, вся моя подборка столового фарфора состояла из видавших виды тарелок и чашек миломак, до нескольких разрозненных экземпляров, обшарпанных корнингуэр. Кухня выглядела безупречно. Три бокала охлажденного белого вина, стоявшие возле тарелок, деликатно поблескивали в свете свечей. Им он стоял возле стола, спиной к нам. Взгляд его был обращен к экрану беззвучно работавшего, тоже, конечно, далеко не нового, телевизора. Кажется, там показывали финальные новости. Услышав, как закрылась дверь в патио, он обернулся. Да, должна признать, выглядел он хорошо. Как и Сара, он воплощал в жизнь лозунг, одеваясь, производив впечатление, чего порой не хватало мне. На нем были брюки из плотного темного шелка и рубашка восхитительного персикового цвета, застегнутая ровно настолько, чтобы подчеркнуть непринужденность, но без малейшего намека на столь распространенный ныне неряшливый постмодернизм в стиле диска. Ручная работа, преподнесенная с небрежностью человека, для которого все это, само собой разумеется, высший класс, подано естественно, без потуг. Он протянул мне руку. Я, не задумываясь, приняла ее и вдруг увидела, что улыбка на его лице сменилась озабоченным выражением. «Джоан, да вы прямо ледышка!» промолвил он. «С вами все в порядке?» «Да-да», — «Да -да», торопливо заверила его я. «Все хорошо». Его длинные пальцы скользнули вверх по запястью, слегка прикоснувшись к оставшемуся на моей руке с утра синяку. «Точно?» В его голосе звучало сомнение. «Может, все-таки стоило бы обратиться к врачу? С рукой никаких проблем?» «Со мной все в порядке», — повторила я, стараясь, чтобы это прозвучало убедительно. «Рада, что сейчас мы сядем за стол. Сара готовила этот обед не один час». Возможно, так оно и было. Я понятия не имела, сколько времени ушло у нее на готовку. И Мон пошел мне навстречу, позволив перевести разговор на другую тему. Да, аромат восхитительный. И, к слову, у вас удивительно уютная квартира. Я бросила на сестрицу взгляд, в ответ на который она подняла брови. Похоже на то. Сама этому удивляюсь. Промолвила я, многозначительно посмотрев на новые тарелки. Взор Имона переместился от меня к Саре, потом вернулся обратно. «Надеюсь, вы не будете против», — промолвил он. «Сара сказала, что у вас дома не хватает предметов первой необходимости, и я проехался с ней по магазинам. Мы кое-что прикупили». «Конечно, в моем понимании, причудливые черные тарелки для фуфу, -фу, новые винные бокалы и шелковые настольные дорожки далеко не являлись предметами первой необходимости, но и отторжения они вовсе не вызывали». «Нет». Я, разумеется, не против, но раз вы их купили, должна вернуть деньги. Ага, и это при том, что одни только тарелки, похоже, стоили столько же, сколько вся моя коллекция обуви. Нет никакой надобности. Отмел он мое предложение, пожав плечами. Так вышло, что сегодня поступил один неожиданный платеж, и я только рад тому, что, будучи приглашен на обед, внес и свою скромную лепту». Вообще-то те, кого приглашают в гости, обычно приносят с собой бутылку вина, а никак не всю столовую утварь. Ну да ладно, приятно для разнообразия услышать хорошую новость. Он медленно улыбнулся. Не уверен, что эта новость так уж хороша для всех. Деньги, попавшие в мой карман, перекочевали туда из чего-то другого, за чей-то еще счет. Ну да ладно, жизнь порой совершает интересные повороты. Взгляд его упал на бутылку Дэвида, которую я так и держала в левой руке. «Давайте я отнесу эту вещицу на кухню». Я непроизвольно отпрянула. «Эту? Нет, это крем для рук». Пожалуй, более нелепое объяснение трудно было придумать, но его предложение застало меня врасплох, а на меня и так сегодня свалилось слишком много. Но я ни в коем случае не должна была позволять Имону касаться бутылки, иначе он обрел бы власть над Дэвидом. По крайней мере, на время. Она пустая. Для наглядности я перевернула емкость горлышком вниз. Отнесу назад и снова ее наполню. Выпалив всю эту бессмыслицу, я проскользнула мимо него в свою спальню и постояла там в темноте несколько мгновений, медленно поглаживая пальцами стекло, думая о Дэвиде, о том, насколько хорошо он сейчас выглядит. Не мог ли он исцелиться? Возможно, сейчас с ним уже все в порядке. Возможно. «Ага», — сказала я себе, разбежалась. «Сейчас ты призовешь своего дружка Джина, пригласишь его к столу и объяснишь всем, что когда ты говорила, будто твой возлюбленный музыкант на гастролях, он на самом деле прятался в твоей кладовке». В любом случае, сейчас было не время для экспериментов. Я выдвинула ящик, поцеловала стекло, засунула бутылку в футляр с прокладкой и, чуть помедлив, плотно закрыла футляр на молнию. Все может обернуться так, что мне придется собираться в спешке, причем значение будет иметь каждая секунда. А Шан на тропе войны и бегство в такой ситуации может быть лучшей защитой.